Отряд начал подниматься в гору. Местами подъем оказывался так крут, что лошадям приходилось буквально карабкаться с уступа на уступ. Воины шли медленно и осторожно, опасаясь сбиться с пути. Кругом царила тьма. Порой меч им останавливал отряд, чтобы пройти вперед на разведку. Через несколько часов трава вывела их небольшое ущелье между двух утесов и зазмеилась вниз. Еще через некоторое время она стала заметно шире, Иатрет остановился на короткий привал. Мечом и двое солдат отправились в разведку, остальные же опустились на землю, чтобы дать отдых натруженным ногам. Пак был уверен, что усталость, которую он ощущал, вызвана не только длительным переходом, но и напряжением, страхом, необходимостью безумно красться по тропе под покровом ночи, близостью неприятеля. Но от того, что она знала, то его изнурённому телу не стало легче. После непродолжительного отдыха они снова тронулись в путь. Пак так устал, что он не мог больше ни о чем думать. Все мысли словно улетучились из его головы. Он машинально передвигал ноги, держась за веревку, и несколько раз, подгнувшись, едва не потерял равновесие. Внезапно отряд остановился у развилки, по обе стороны которой возвышались горные уступы. Внизу, несмотря на царевшую вокруг тьму, Можно было различить кроны деревьев. То была южная оконечность долины занятой Цуранией. Отсюда всадники могли бы спуститься вниз всего за несколько минут. Куган, проворно перескакивая с камня на камень, подошёл к чунику, который застыл в напряжённой позе возле своего коня. Похоже, переход через горы нисколько не утомил тучного чародея. И пак про себя подивился тому, какие крепкие мускулы. должны были скрываться под толстым слоем жира, покрывавшим его тело. Как ты себя чувствуешь, дружок? Учась его осведомился Кулган. Надеюсь, ты останешься, с кислой улыбкой ответил Пак. Но в следующий раз я предпочёл бы ехать верхом, если это не встретит возражений со стороны мичмана или лейтенанта. Они переговаривались едва слышным шёпотом. Однако Чорадеев, в ответ на эти слова Пага, негромко хихикнул. Понимаю тебя. Мы останемся здесь до рассвета. А он наступит не раньше, чем через 2 часа. Поспех хоть немного. Медведь нам предстоит нелёгкий. Так не застыло себя упрашивать. Он растянулся на голой земле, подложив под голову щит. Не успел ещё ради отступить на полшага в сторону, как пак уже заснул. Сон его был так крепок, что он не слышал, как подошедший мечом снял с копыт его коня кожаные челки, в которых больше не было необходимости. Мечом, осторожно подтряс его за плечо. И Пак с усилием разлепил непослушные веки. Ему казалось, что он заснул всего лишь несколько мгновений назад. Голова была тяжелой, все тело сводило судорога. Мичи им присел перед ним на корточке и сказал, «На-ка вот, поешь!» Пак взял протянутый ему ломоть свежего хлеба и откусил изрядный кусок. Через несколько мгновений он почувствовал себя гораздо бодрее. Мичи похлопал его по плечу. «Ну, это славно! Потрапливайся! Через несколько минут мы поскачем вниз!» Мечом направился к лейтенанту Якулугану, державшим своих лошадей под устьце. Да и в хлеб как вскочил седло. Боль в ногах прошла. Оказавшись верхом на коне, он внезапно почувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Ему не терпелось поскорее броситься в прорыв. Лейтенант развернул своего коня и, вглядываясь в лица солдат, вполголоса проговорил: "Мы поскачем на запад, а затем по моей команде повернём на север. Приказываю вам избегать столкновения с войными противниками". и лишь обороняться в случае, если вас атакуют. Наша задача — вернуться живыми и невредимыми, и доставить в штаб информацию о Цуране, убитых и раненых оставлять на поле боя. Рисковать собой ради них вы не имеете права. Если отстанете, постарайтесь любую цену и нагнать своих. Главное — запомнить все, что вам доведется увидеть. Каждый из вас может стать единственным, кто доставит их сиятельство, необходимые сведения, да защитят всех нас сбоки. Некоторые из солдат стали обормотать слова молитв, обратив свои взоры к небу. В единстве своём они взывали к Титу, богу войны, чтобы тот защитил их от мечей и стрел неприятеля. Через несколько мгновений ответ уже спускался по земляному склону вниз, в долину. Перейдя вброд узкий ручеёк, они оказались на небольшой поляне, поросшей высокой травой. Над ними встало солнце, окрашивая вершины вздымавшихся на севере гор в нежно-розовый цвет. Впереди, не вдали от них, темнел лес. Заросли деревьев покрывали также дальнюю оконечность долины. Близ северного края огромной поляны Пак разглядел дым от походного костра. Суране разбили лагерь именно там. И Пак от души надеялся, что все их немалые силы сосредоточены на открытой местности, где всадникам королевства без труда удалось бы прорваться сквозь их ряды. Через некоторое время лейтенант отдал короткий приказ, и отряд повернул на север. Они ехали медленной рысью, щедя силы своих коней до той поры, пока от выносливости и скорости животных не будет зависеть и выполнение задачи, и жизнь каждого из них. Вага показалось, что впереди среди деревьев мелькнул шлем одного из вражеских солдат. Когда отряд въехал в лес, откуда-то послышались пронзительные крики. И лейтенант поднял руку, приказывая всем собраться возле него. "Ани заметил нас вперёд, в галоп, держитесь вместе". Он пришпорил своего коня. и вскоре весь отряд тяжелым галопом мчался через лес. Пак заметил, что конь, скакавший впереди него, метнулся влево, и недолго думать свернул за ним следом. Там, среди деревьев, виднелся просвет. Звуки голосов Цурани стали слышнее. В лесу было сумрачно, и Пак от души надеялся, что конь его видит в темноте лучше, чем он сам. Иначе им обоим пришлось бы рано или поздно наскочить на одну из могучих деревьев. Но боевой конь уверенно скакал меж толстых стволов. Ни на секунду, ни замедляя бег. Глаза Пака понемногу привыкли к тинатсе. И он стал различать мелькавшие среди ветвей разноцветные щиты и площадь уранийских солдат. Все бежали вовсе не навстречу меткимянам, как сперва показалось Паку, а прочь к своему лагерю. Но Имли, вынужденным лавировать между стволов, было тягаться в беге с боевыми конями кавалеристов. Конный отряд значительно опередил их. Однако Пак понимал, что пройдет несколько минут, и оставшиеся цуранистские воины выбегут на поляну с пронзительными криками, привлекая внимание остальных к отряду защитников королевства. Преимущество внезапности, на которое так рассчитывал Кулган, Митчем и лейтенант, даст им таким образом совсем незначительный выигрыш по времени. Вскоре они миновали заросли леса, и на всем скаку выехали на поляну, где появлений их ожидали несколько цурани. Садники направили своих коней прямо на них, и солдаты бросились в рассыпную, Только один остался на месте и заставил себя, несмотря на ужас, отразившийся на его грубом лице, ударить острым мечом, проносящуюся мимо него лошадь. Животное отчаянно заржало и свалилось на землю, истекая кровью. Вместе с лошадью на земле оказался и всадник. Все это произошло в одно королкое мгновение. Пак поскакал вслед за остальными, не успев даже оглянуться. Над плечом его пролетела стрела, жужжа, как рассерженный шмель. Он прыгнул к шее лошади, чтобы представлять собой как можно менее заметную мишень для лучников. Солдат, скакавший впереди него, внезапно откинулся в седле и завалился набок. Из шеи вы торчала красная стрела. Через несколько мгновений они оказались в недосягаемости в стрел и увидели впереди брусвет, выстроенный вдоль дороги, которая когда-то вела от шахт к южному склону гор. За земляной насыпью скрывались сотни солдат в ярких одеяниях. Лейтенант приказал отряду свернуть на запад, чтобы обойти укрепление сбоку. Поняв, что всадникам удастся миновать Бурсвет, не ввязываясь в бой, несколько цуранийских лучников взбежали на холм и принялись пускать им вдогонку стрелы. Паку слыхало лошадиное ржание, но даже не повернул головы в ту сторону, откуда оно раздалось. Он успел лишь устало подумать, что отряд лишился ещё одного из воинов. Через несколько минут до них перестали долетать синие и красные стрелы цурания. Крики вражеских солдат стали стихать. Отряд снова оказался в лесу. Лейтенант поднял своего коня на дыбы и закричал. «Отсюда наш путь лежит на север! Скоро мы окажемся на Большой Поляне! Там негде укрыться, и спасти нас смогут только наши кони! Гоните его весь опор! Когда въедете в лес, не останавливайтесь! Там нас должно ожидать подкрепление! Миновав этот лес, мы сможем чувствовать себя в безопасности!» Пак вспомнил, как Митчим говорил, что лес с северной части долины — Тенница вперёд на две или три мили. И что между ними и северным перевалом лежит открытый участок земли шириной в милю в три. Они пустили коней шагом, чтобы дать измученным животным хоть немного отдохнуть. Затих преследовали цурани, но не отстали так значительно, что их крохотные фигурки были едва различимы вдали. Впереди же вздымались исполинские деревья. Они становились всё ближе, и по спине Пага внезапно пробежал холодок. Ему почудилось, что кто-то пристально наблюдает за ними из чащи. «Эк только преследователи приблизятся к нам на расстоянии полета стрелы, мучаетесь вперед во весь опор!» — воскликнул лейтенант Гарт. Увидев, что солдаты заслонились щитами и вынули из ножен свои мечи, Пак сделал то же самое. Тяжелый меч оттягивал его правую руку к низу. Вздохнув, он вслед за остальными направил коня в сумрачную чащу леса. Внезапно отовсюду во всадников полетели стрелы, и воздух наполнился их зловещим жужжанием. Одна из них ударила в шлем Пага. Не причинив ему серьезного вреда, она отскочила в сторону. Но удар был так силен, что в голове у него загудело, а из глаз пылились слезы. Моргая, он сжал колени, и лошадь помчалась вперед. Слезы застилали Пагу глаза, и он не мог видеть, куда несет его быстроногий конь. Крепко удерживая бы его щит в левой руке, а меч в правой... Он лишь через несколько секунд различал вокруг себя стволы деревьев. Он находился в густом лесу. Внезапно из-за дерева выскочил вражеский солдат в ярко-желтом плаще. Он замахнулся на Пага мечом. И удар пришелся на середину его шлема. Паг мотнул головой и выбросил вперед правую руку, зажатую в ней мечом. Сурань отпрыгнул в сторону и, оставшись невредимым, занес руку для нового удара. Паг пришпорил коня и нападавший остался позади. Ли исполнился звуками яростной схватки. Пак оглянулся вокруг в поисках воинов королевства. Ему едва удалось различить впереди круп одного из коней, мелькавших меж огромных стволов. Несколько раз неприятельские воины выбегали ему навстречу, пытаясь остановить его. Один из них отважился схватить его коня за повод. Но Пак изо всех сил ударил его мечом по шлему, похожему на горшок. И солдат повалился на земь. Цурани, вооруженные мечами, выскакивали чуть ли не из-за каждого ствола. И в мгновение поглупо почудилось, что он сам и все остальные поневоле стали участниками какой-то безумной, зловещей игры в прятки. Внезапно щекуевой обожгла резкая боль. Он провёл по ней тыльной стороной руки, в которой была зажата рукоятка меча. Сгляв на руку, он с недоумением обнаружил, что костяшки его пальцев окрасились в красный цвет. Значит, один из лучников чуть было не пронзил его своей стрелой. Как пришпорил коня, Его немного удивило то, что он не расслышал жужжание стрелы, едва не унесши его жизнь. Но он подумал об этом как-то равнодушно и отстраненно, словно это не имело к нему ровно никакого отношения. Дважды ему случалось сбивать неприятельских воинов с ног. Боевой конь опускал тяжелые копыты на грудь поверженных цурани, и вслед Пагу неслись их предсмертные крики. Но вскоре лес остался позади, и Паг, очутившись на открытом пространстве, натянул поводья, Старайся хватить взглядом и запечатлеть в памяти открывшееся перед ним обычайное зрелище.